Странно, но Ираста Петровича сейчас это совершенно не волновало. Покачиваясь на мягких подушках наемного фиакра, самого лучшего, какой только нашелся в каретном сарае фирмы Арчибальд Гриффин, отличной лошади, а также удобнейшие экипажи на все случаи жизни с почасовой опатой, Фандурин был очень доволен собой. Идея, заставившая его покинуть коллег в разгар важнейшего совещания,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 Наверняка у Уюми ждала от любимого именно такого поступка, а он раскис, утратил волю, погряз в унынии и жалости к себе. По-хорошему надо было одеться торжественным образом. Фраг, цилиндр, крахмальная рубашка, как того, требовала важность события, но не хотелось терять ни единой минуты. Карета принеслась по булыжным мостовым блафа, лихо остановилась у владения номер 129. Кучер, сняв шляпу, распахнул дверцу, и вице-консул медленно сошел на землю. Пригладил волосы, подкрутил щеточкой усы, несколько поникшие от ночных приключений, оправил сюртук. Ну, с Богом! Войдя в калитку, поневоле остановился. Вспомнил о булкоксовых псах. Но свирепых церберов видно не было. Вероятно, днем их сажали на цепь. Твердым шагом Фандорин пересек лужайку. Что у Юми? Верно, еще спит, она ведь ложится после восхода. Дотронуться до бронзового звонка не успел. Дверь распахнулась сама собой. На пороге стоял важный лакей в леврее. Титулярный советник протянул ему свою визитную карточку с двуглавым орлом. Лишь накануне Сирота вручил ему целую стопку таких свежеотпечатанных, еще пахнущих типографий.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 — Фэн спросил он, глянув на карточку. — Ах, да! Мы ведь, кажется, знакомы. — Что за наваждение? — Уже полдень. А труп суги не обнаружен? Невозможно. Обнаружен, но Булкокс, главный советник правительства, об этом не извещен? — Исключается. — Извещен, но не переплошился? Абсурд! И, тем не менее, факт оставался фактом. Булкокс предпочел остаться дома.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 «Послушайте, сэр, вы очень странно себя ведете. Мы едва знакомы. Немедленно объясните, что происходит. С какой целью вы явились?» Терять теперь было решительно нечего, и Фандорин ухнул, как в омут головой, чтобы забрать у вас даму, которую вы удерживаете здесь насильно. Булкокс столько рот раскрыл и захлопал ресницами, такими же рыжими, как и шевелюра.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 «Какие крадущиеся!» — ошеломленно вскричал британец. «Да вы буйно помешанный! Я заявлю ноту вашему правительству!» «Валяйте!» — буркнул Фандорин по-русски. Хотел взбежать вверх по лестнице, но Булкокс в догонку ухватил русского за фалду, стянул вниз. Вице-консул развернулся и увидел, что главный правительственный советник встал в стойку для бокса. «Ну, бокс — это...»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 На площадке лестницы стояла Уюми в ночной сорочке, поверх которой был накинут шелковый платок. Ее неубранные волосы рассыпались по плечам, сквозь них просвечивало солнце. Раст Петрович задохнулся, опустил руки. — Это русский! — возбужденно крикнул Булкокс. — Он сошел с ума! — Утверждает, что я удерживаю тебя насильно! — Решил немного привести этого болвана в чувство! Уюми двинулась вниз по ступенькам. — Что с твоим ухом, Алджи?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 Прости меня, Алджи. Я надеялась, что у нас все закончится иначе, но, видно, не суждено. Британец был совершенно сражен. Заморгал, перевел взгляд с Уюми на Фандорина. Губы достопочтенного задрожали, но слов у него так и не нашлось. Внезапно Булкокс выкрикнул что-то бессвязное и бросился вверх по ступенькам. — Бежим! — У Юми схватила титулярного советника за руку и дернула за собой к выходу. — Зачем? —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 Кричать кучеру, чтобы трогал, не пришлось. Тот, собственно, уже тронул. Сразу после выстрела, даже не дожидаясь седоков, хлестнул лошадей, вжал голову в плечи и назад не оглядывался. Раст Петрович на бегу распахнул дверцу, подхватил спутницу за талию забросил внутрь. Потом запрыгнул на сиденье сам. — Я уронил платок и потеряла одну туфлю! — воскликнула Уюми. — Ах, как интересно! — ее широко раскрытые глаза ярко блестели.